Глава девятая. Ауранг в темнице. Киран, задумавшись, шел по коридорам лазурного дворца. Среди колонн, дверей и арок ему то и дело встречались неподвижно застывшие фигуры, которые он несколько раз по ошибке принимал за стражу. Однако то были изваяния предков государя. Молодой вельможа знал, что среди них были и его неразумные пращуры. И зачем только они, знатностью, равные роду Ордвана, когда-то покинули столицу, прельстившись отдаленными землями на берегах Теплого моря. Государь взять неспешно шагал по мраморным блитам и вспоминал один крайне занимательный разговор, имевший место лет это к пять назад. Помнится, тогда он по делам посетил главный храм Исвархи и как раз встретился с Тулумом, когда к ним подошел с поклоном необычного вида мальчик в жреческой одежде. Херан не смог понять ни его возраст, ни откуда тот родом. Могучее коренастое тело отрока могло принадлежать взрослому мужчине, но выражение лица было по-детски открытым и веселым, а уж само это лицо, таких резких, странных, словно тупым ножом вырезанных черт, вельмож отродясь не видывал. «Познакомься с Аурангом», — сказал тогда Тулум. «Я вижу, он удивил тебя. Ребенком я подобрал его на змеином языке в землях махначей». «Это махнач?» — поразился Керан, не веря своим глазам. В самом деле велика была разница между угрюмыми, косматыми, полуживотными в шкурах, которые не говорили, а рычали, этим необычным подростком, с умным взглядом, синих глаз и уверенной осанкой юного ария. Потом Ауранг ушел, а Тулум пустился в долгий рассказ. Явно довольный неподдельным любопытством образованного собеседника, Он с жаром принялся рассказывать царскому родичу о том, как нашел мальчика, брошенного в снежной пустыне, как привез его в Аратту, как тот рос и получал образование при храме под его присмотром. Понемногу я привязался к нему как к сыну. Как его не полюбить? С улыбкой рассказывал верховный жрец. Но, признаюсь, уже много лет я с огромным интересом наблюдаю за аурангом, давая избранную пищу его разуму. Как он усваивает тонкие и сложные понятия, несвойственные его племени? Как мыслит? Можно ли воспитать просвещенного и благородного человека, взяв дичайшего из диких? Что дает воспитание, что природа и где грань между ними? — «Махначи весьма отличаются от разумных людей», — осторожно ответил тогда Киран. «Не подумай, что я хочу обидеть твоего воспитанника, святейший. Но звериного в них куда больше, чем даже в лесных вендах. Я всегда полагал и полагаю, что дикарь останется дикарем, как его не воспитывай. Разум его подобен несозревшему плоду, и потребуется века, чтобы он стал подобным нашему». Ты получишь человека сильного и, несомненно, верного. Все знают, как преданы дикари своим старейшинам. Но к чему тратить время, забивая его бедную голову великими священными деяниями богов и людей или отвлеченными вычислениями? Хороший слуга или телохранитель? Все так считают. Не без досады отозвался святейший Тулум. Но это заблуждение. Ауран как отлично освоил наш язык, в подобающее время научился читать и писать. Он постигает священные тексты наравне с другими мальчиками. А если что-то ему не даётся, он добивается своего упорством. Она у него поистине, как у Мамонта. Киран покачал головой. Да сопутствует тебе удача, святейший. Но будь осторожнее. Я слыхал, что дикарям неведом закон что махначи вспыльчивы и подвержены ужасным приступам гнева. Захочет ли он остановить себя, если обозлиться, и сможет ли? — Я знаю об этом, и с ранних лет учу Ауранга обуздывать гнев, — кивнул Тулум. — К счастью, у него добродушный нрав. — Да, кое в чем ты прав. Он сторонится людей и с большим удовольствием проводит время в храмовом зверинце чем с мальчиками своего возраста. Зато у него есть явные склонности к врачеванию. Я рассчитываю, что он со временем станет ученым-жрецом и целителем». Керан слушал и запоминал. Он понятия не имел, для чего ему эти сведения, но опыт подсказывал. Лишних знаний не бывает. Вот сейчас он и вспомнил, поглядев на ведущую куда-то вниз спиральную лестницу слова Тулума о том, что махначи, всю жизнь проводящие на просторах своих холодных степей, совершенно не переносят тесных темных подземелий. Его воспитанник тут вовсе не исключение. Длинная лестница, обвиваясь вокруг огромной каменной колонны, спускалась все глубже. Керан шагал по ней, все время поворачивая, пока у него не закружилась голова. Становилось темнее, узкие окна, утопленные в толстой стене, почти не давали света. Потом закончились и они, сменившись редкими факелами. Лестница привела Керана к окованной железом двери, из-за которой отчетливо веяло смрадом и ужасом. Он постучал в нее условным стуком и остановился на пороге, не спеша идти дальше. «Святое солнце! Как же он не любил такие места! Ну почему допросы нельзя проводить в садах среди цветов и журчащих струй?» «Как он там?» — сухо спросил он, не глядя на отворивших ему дверь стражей. «Плохо ему», — коротко ответил старший. «Сперва сидел тихо» потом просился наружу. А когда мы пригрозили, что унесем факел, то попытался выломать дверь. Здоровенный, чуть решетку не погнул. Это хорошо, что плохо. Зять Государя поманил к себе охранника. Сейчас ты пойдешь со мной вниз. Встань близ решетки так, чтобы тебя не было видно. Сперва громко скажешь, что никого впускать не велено. Я посолю тебе денег, и ты согласишься меня пропустить. Понял? — Понял. А можно не только посулить. Киран рассмеялся незамызловатой шутки. «На — На! Он протянул стражу пару монет. — И ты возьми. Он кинул монету другому. — Когда я войду к махначу, оставайтесь оба за дверью и внимательно слушайте наш разговор. Если у вас окажется хорошая память, награда также будет хорошей. — Что ты называешь хорошей памятью? — жадно спросил один из стражей. — Об этом я скажу вам потом. — Как прикажешь, ясноликий. — Тогда вперед. Нет времени на пустые разговоры. Они спустились на несколько ступеней и пошли дальше по зловонному коридору, по пути громко споря, как это и было задумано. Затем стражник, почтительно склонившись, произнес «Сюда, господин!» и пропустил его перед собой к решетке с толстыми прутьями. «Ауранг!» — воскликнул Киран, светя перед собой факелом. «Наконец-то я тебя нашел!» В темноте блеснули глубоко посаженные глаза Махнача. Ауранг бросился к решетке. Он сильно изменился с тех пор, как Киран в последний раз видел его. Сейчас, покрытый ссадинами в оборванной одежде, он напоминал лесного зверя, пойманного и запертого в тесную клетку. Взгляд его метался, вид был затравленный. — Кто меня зовет? — хрипло спросил он. — Это я, Киран. — Киран. Когда Махнащ осознал, кто перед ним, в его взгляде промелькнуло облегчение, он широко улыбнулся. Я рад тебя видеть. Что с тобой? У тебя такой вид, словно тебя били. Ты только скажи. Я не помню. Может, и били. Ауранг прислонился к стене, как будто силы внезапно покинули его. Я тут как в западне. Стены давят. Я хочу уйти отсюда. Потерпи еще немного, — сочувственно сказал Киран, не приближаясь к решетке. «Я не могу вытащить тебя прямо сейчас. Это приказ государя бросить тебя сюда. Видишь ли, ему не понравились твои шашни с Аюной». «Это не шашни», — резко ответил молодой махнач. не оскорбляя юну такими словами. «А он думает, что шашни... Ну, ты не волнуйся, Тулума, я на твоей стороне. Твой наставник попросил меня отыскать тебя». Теперь, когда я это сделал, он непременно пойдет к брату и станет просить его за тебя». «А когда это будет?» «Уверен, он бы отправился прямо сейчас, но не может». «Почему? С ним все хорошо?» «Ты что, ничего не знаешь?» — удивился Керан. «Впрочем, кто еще может знать, как не ты?» «О чем речь?» «Ты же все видел своими глазами». Речь о твоем друге Хасти. Ты ведь близко знаешь его. — Не слишком, — с недоумением, глядя на государева, зятя ответил Ауранг. — Мне часто доводилось его видеть возле учителя, однако я не был посвящен в их дела. — А вот это жаль, — глубоко вздохнул Киран. — Сейчас бы и тебе, и нам всем это весьма помогло. — Как ты мог убедиться, Великая Охота прошла крайне неудачно для царевича. А значит, и для всей Аратты. Это очень подозрительно. Государь считает, что здесь не обошлось без чьей-то злой воли. Он приказал дворцовой страже со всем уважением доставить перед его очи Хасту, дабы тот ответил ему на вопросы, связанные с этой охотой. Что может быть естественнее и понятнее? Но что же делает в ответ Хаста? Используя навыки, мало присущие жрецу, раскидывает могучих стражников и скрывается так, что его не могут отыскать. Вельможа умолк, чтобы дать заключенному возможность обдумать его слова. И вот тут уже вопросы у государя возникли к святейшему Тулуму. И что мудреть к тебе? Совсем недавно я видел верховного жреца рядом с государем. И прямо скажем, Ардван был крайне разгневан. Киран задумчиво поглядел на Мохнача. Его желтоватые глаза в свете факела казались двумя золотыми монетками. Как думаешь, мог ли Хаста найти укрытие в башне Накхов? — Ты спрашиваешь об этом меня? — изумленно спросил Ауранг. — Но откуда мне знать? — Ты несколько дней путешествовал вместе с Шрамом и Хастой. «Как, по-твоему, насколько они сдружились?» «Пожелает ли Сарсан дать убежище Хасти, если тот его попросит?» Ауранг провел рукой по лицу. Он старался вникать в смысл слов Кирана, но ему было сложно это делать. Каждый миг в этой давящей тьме был для него мучителен. Все его чувства кричали «Скорее, прочь отсюда!» Он глубоко вздохнул и стиснул кулаки, стараясь владеть собой. «Когда я их встретил в ползущих горах, — заговорил он, — Шрам собирался вытаскивать Аюра из ледяной расщелины, а Хаста пытался его удержать. Я думаю, они все погибли бы там, если бы не я. Что до Хасты? Я знаю его с детства, но особенно дружны мы никогда не были». Что он за человек, не знает, пожалуй, никто. Но так же верно, как солнце всходит утром и заходит вечером, я могу сказать, он бесконечно предан святейшему Тулуму. — Вот как? А Шраму он тоже предан? — вкратчиво спросил Киран. Я знаю лишь то, что видели мои глаза. Сарсан порой подобен хищному зверю. Но с Хастой он приветлив и дружелюбен. Хаста умен, и его слова достигают слуха Сарсана. Я думаю, за время пути они крепко сдружились. Вельможа слушал и с довольным видом кивал. «Да, это неудивительно. Когда люди столько времени проводят рядом, да еще и среди такого множества опасностей, они зачастую становятся верными друзьями». Херан сделал вид, что размышляет. «А не слышал ли ты, чтобы святейший Тулум, отправляя Хасту на Великую Охоту, повелел ему найти подход к Саарсану?» «Об этом мне неведомо», — устало ответил Махнач. «Но было бы разумно в такой дороге множить дружбу, а не ссоры». «Стало быть, Шерам слушает советы Хасты». Задумчиво произнес Киран как бы про себя. А Хаста выполняет повеление Святейшего Тулума. Ауранг вздрогнул и пристально посмотрел на собеседника, словно очнувшись. — Я такого не говорил. Это твои слова. Хаста любит ячменное пиво, но Святейший Тулум не приказывает ему ходить в кружало. Киран снова кивнул и бросил взгляд куда-то в сторону. «Хорошо. Я услышал все, что ты сказал». Он отступил от решетки. «Надеюсь, мы скоро увидимся на свободе». «Ты что, уходишь? А как же я?» Но не успел возмущенный Ауранг остановить его, как Киран снова обернулся к нему и спросил уже иначе, приглушенным голосом. «Кстати...» Не слыхал ли ты в разговорах Ширамы и Хасты? Упоминание о Джерише? О ком? Джериш, младший командир полуденных жезлоносцев, что отправился на охоту с царевичем. «А, -а, -а твой родич», — сообразил Ауранг. Нет, они не говорили. Что ж, я спрошу Хасту при личной встрече. Как случилось, что такой воин погиб? Задумчиво пробормотал Киран. Лучший из лучших, и не вернулся, а какой-то жалкий жрец. Спохватившись, он умолк и сказал Я передам ту луну, что ты здесь. Надеюсь, он скоро тебя вытащит. А пока не обессудь, мне нужно быть на площади подле башни Накхов. Ты надеешься застать там хасту? Киран тяжело вздохнул и покачал головой. «Моя супруга плачет, не переставая, ведь Шерам похитил ее младшую сестру. Бедная девушка, тяжела будет ее участь в руках столь опасного мятежника. Я попытаюсь выручить ее, но...» «Постой!» — внезапно севшим голосом окликнул его Аоранг. «Младшую сестру? Ты что, говоришь об Аюне?» «Я не хотела...» «Я не хотел огорчать тебя, друг мой, но, увы, это правда. С тех пор, как вы прибыли в город, произошло много ужасного. После того, как Хаста так ловко скрылся от дворцовой стражи, Саарсан явился к государю. Не могу сказать, о чём они разговаривали, но, выйдя от повелителя, он убил четырёх же злоносцев и похитил царевну Аюну. «Потому я и спрашивал у тебя...» «Мог ли Хаста найти убежище у своего друга?» Ширан похитил юну, И ты не сказал мне сразу!» Ауранг, тут же забыв о своих мучениях, свирепо тряхнул разделявшую их решетку. Э, «Прости, я должен спешить». «Стой, Керан!» Но тот уже уходил. Горестно вздыхая, вельможа прошел вдоль коридора, подошел к двери и стукнул кулаком, требуя выпустить его. Стражник пропустил его перед собой и последовал вверх по лестнице за ним. «Скоро тебе придется во всеуслышание повторить слова Аоранга о том, что Шерам выполняет тайные приказы верховного жреца Тулума, переданные ему жрецом Хастой», — произнес Киран, останавливаясь. «Но...» Сто золотых монет и кони из моей конюшни. Сделаю все, как прикажешь, ясноликий. Вот и отлично. Керан покосился на чудящий факел, который стражник держал в руках. И вот что. Уберите из темницы факелы. Пусть махнач посидит в темноте. Ну, он же там рехнется. Господин, он же нам всю темницу разнесет. «Делай, как я сказал», — холодно оборвал его Керан. «Ну, если он начнет буйствовать, нам придется его...» «Только не калечить», — предостерег вельможа. «Он мне еще понадобится». Он направился наверх с облегчением, покидая подземелье, мечтая вдохнуть свежий воздух и забыть об этом смраде. Мыслями Керан был уже возле Накской твердыни. Одна лишь неувязка тревожила его, не давая действовать спокойно и сосредоточенно. Проклятие. Куда же на самом деле подевался этот незаконный сын первородного змея? Этот хитрый скользкий жрец Хаста. Надо было послать за ним своих людей. Дворцовые костоломы отвыкли, что им могут сопротивляться. «В любом случае, Хасту нужно отыскать до того, как он сумеет пробраться к Тулуму».